Бестужев досадовал, но сделать ничего не мог. Могущественный и бескорыстный Шувалов был ему явно не по зубам. Вообще русско-французские отношения до середины XVIII века имели плохую предысторию. После посольства в 1680 году князя Якова долгорукова прославившегося непрерывными скандалами, Людовик XIV и слышать не хотел русских. Отношения восстановились спустя десятилетия, когда царь Петр в 1717 году посетил Париж и носил на руках мальчика короля Людовика XV. Потом была борьба вокруг восточного барьера, потом начался скандал с высылкой Шатарди, следом опять наступил провал в отношениях, и вот, наконец, Бехтеев появился в Париже. После долгого перерыва русские дипломаты знакомились с французами. Бехтеев писал Воронцову, Я приметил, милостивый государь, что здешний двор и генерально-французский народ готов все учтивости оказывать и уступать во всем, что никакого следствия иметь или примером впредь служить не может, но, как не кажется, ветрен французский народ. совсем всем тем, коль скоро касается досохранения или приобретения какого имущества, то нет народа постояннее и твердее в том, как французский. Все персональные учтивости оказывать готов, но по характеру не более как введенный обычай велит. В отечественной историографии, особенно последних пятидесятков лет, Семилетняя война 1756-1763 годов представляется как борьба России против прусского милитаризма, против той опасности, которую нес народом Европы завоеватель Фридрих II. Идеи эти в той или иной степени находили подтверждение в докладах канцлера Бестужева-Рюмина, делавшего все, чтобы представить политику Пруссии весьма опасной для России и русских интересов. И это было правдой, но не всей. Нужно говорить не просто о русских, а тем более о национальных интересах, а именно об имперских интересах России, о далеко идущих планах экспансии и распространения влияния Петербурга на другие страны. В этом смысле Россия вела себя совершенно так же, как и другие империи-захватчики. Многие факты позволяют утверждать, что весной 1756 года в русских политических верхах вырабатывалась не просто программа помощи Австрии, подвергшейся агрессии мироломного прусского короля, но принципы наступательной экспансионистской политики, открытого вмешательства в германские дела. Эта политика ставила целью расширение влияния России в Германии и территориальные приобретения, которые осуществились через полтора года в виде аннексии Восточной Пруссии. Надо сказать, что пристальное внимание русских верхов к будущей наступательной войне относится уже к июлю 1755 года, когда коллегия иностранных дел направила военную коллегию про меморию, дабы узнать, сколько ныне регулярных и нерегулярных войск обретается в Прибалтике, и можно и рассчитывать на то, чтобы собрать и отправить в поход корпус в 50-60 тысяч человек. Военное ведомство бодро отвечало, что у России армия велика 287 809 человек регулярных войск и 35 и регулярных кроме казаков и калмыков. Как показали последующие события, такие многочисленные войска существовали преимущественно на бумаге. В апреле 1756 года поступило распоряжение разворачивать армию для нападения на Пруссию. По Клариге, Курляндии и по западной Двенесе сосредоточили пехотные полки общей численностью 73 тысячи человек. Кавалерийские полки срочно доукомплектовывались и перебрасывались с Украины на Двину и в район Пскова. Донским казакам, калмыкам, казанским татарам и башкирам велено было срочно двигаться на запад и расположиться на линии западной границы от Чернигова до смоленска Общая численность регулярной армии составляла 92 тысячи, а с нерегулярными — 111 тысяч человек. С теми частями войск, которые предполагалось посадить на галеры для атаки и взятия крепости Мемель, а также оставить в резерве, русская армия для атакования короля Прусского составила 130 тысяч без 44 человек. Из переписки русских и австрийских дипломатов видно, что Россия рвала сбой уже в начале 1756 года. И австрийцам, введшим переговоры о наступательном союзе с Францией,